Ральфа Адерштейна мы не добили. Я не мог. Хотя и хотел. Батя, когда учил меня жизни, недобитых врагов оставлять не советовал. Оклемаются, дескать, шкуру заштопают, отлежаться, стеть придут. Оно разве надо? Батя мой, Карл опытный, знает, как правильно. И я доверял его мнению в подобных вопросах. И честно собирался последовать его совету, пока поединок не остановили. Но для этого надо было для начала встать, с чем, опять же, были определенные проблемы. Не то чтобы я не пытался, я пытался, но пока скрипел зубами собирался в кучку, Ральф, бледный как поганка, догадался опуститься на одно колено и показал этим, что сдается. А мой излишне мягкосердечный друг не хотел, хотя и мог. Он все это время стоял и щелкал клювом. Как Уилл мне объяснил потом, было бы нечестно нападать на того, кто не в силах защищаться. Я был с ним в корне не согласен. Но это был его выбор. Он был сделан. А жалеть о сделанном не следовало. Никола Вайс остался жив. Могучий парень, плавая в луже своей крови с разрубленными ребрами, все же дождался лекаря и смог пережить лечение. Через несколько месяцев он будет как новенький. И, кстати, смену погоды сможет предсказывать очень точно. Ральф Адерштайн, которому мой не слишком умелый всечедруг друг начал кисть руки, потерял много крови, и колотая рана в лицо доставляла немало неприятных ощущений. Но жизни его ничего не угрожало. Мордона Кристона увезли куда-то на телеге, с сопровождением из Адерштейна Адерштайна и самим Ральфом. Он отказался от услуг городских знахарей и лекарей. Те предлагали отнять ему ногу и отправился к более умелым целителям. Адам умер такие дела. Это все мне рассказал Вильям. Ему было скучно сидеть на одном месте. И он пил вино с местным Хольдом и прочей компанией из достойных мужей города. Гулял по лавкам и убивал время. Даже наших противников навестил, пока те еще не покинули Эйхельфильд. Это выглядело очень красиво и достойно с его стороны. Ногу мне шили в долг. Слово наследника рода Ульбрихт кое-что, как оказалось, значил в здешних землях, да и местный Хольд впрягся. Он неплохо приподнял денег, когда бился об заклад на исход сваток. Оба раза ставил на нашу пару. «Я видел Нормана в деле. Изрядно дрожливый вы народ!» — сказал он мне. «Ваши херды! Это лучшая пехота на континенте! А вот судить бы в конном строю, эх, то тут и дело другое». Сумму выигранного он не озвучивал, но по его довольной роже было видно, что загреб он немало, особенно во второй раз. Приглашённый лекарь сделал всё хорошо и правильно. Залил мне в глотку немалый кувшин красного вина с от чего меня тут же развезло. Сунул в зуб березовую деревяшку пожевать, почистил рану и лихо её залатал. Комнату на втором этаже местного трактира оплатил, по-моему, тоже хольт и тоже в долг. Туда нам трофеи доставили. Четыре кольчуги очень хорошие, правда, две из них порублены, но умелый кузнец починит быстро. Ту, которая ранее принадлежала Фрайхеру Кристану, я решил оставить себе. Ее словно на меня делали. Пожалуй, во всем Лакзальборге я бы не нашел лучше. В Хагале, может быть, нашел бы, но попросили бы за нее немало. Четыре шлема. Два помяты, два хороших. Мне понравился шлем Николы, но головенку тот отрастил себе большую и он был для меня сильно великоват. А вот шлем Ральфа пришелся в пору, и я оставил его себе. Четыре щита, из них один надрублен. все на продажу, мой все равно лучше. Четыре пояса, с перевязями, ножнами в мечах в них. Уильям рассказывал, что ему показалось, будто бы Одерштайн больше жалел о мече, чем о руке. Дедов клинок, дескать. Клинок чуть более узкий, чем те, что были в ходу на благословленном севере. Длиной чуть больше ярда оказался выкован из великолепного железа. В нем было прекрасно все. Яблоко в виде демонской башки действительно оказалось золотым, крестовина, позолоченной. Удобная рукоять оплетена полосками из чьей шершавой шкуры. С такой из руки выбить трудно. Обоюда острое лезвие, за точкой примерно на две трети от скругленного острия, они же специально затуплены, и узоры на клинке. Такое оружие не стыдно было бы и Конангу повесить на пояс. А мне уж тем более. Я представил, как являюсь в Лаксдальборг, и на мне кольчуга Мортона, добрый шлем, а за плечами развивается шитый золотом плащ. Моё лицо обветрил ветер странствий. Я нашел богатство и знания. Еще немного подрос и наел, наконец, мышцу. И вот, я схожу по дубовым сходням с морского своего коня на пристань, и на поясе моем этот меч... Обнимая отца, мать, братьев, милашка Астрид, чья красота созрела и распустилась, словно цветок встречает меня. И вдвойне приятно было бы смахнуть черепфину таким клинком. Со щелчком задвинув изумительный клинок обратно в ножны, с кряхтением я воздвигся с кровати и потянул оружие Вильяму, сидевшему на соседней. «Прими, друг. Научись только владеть им как следует. С луком ты силен, но и меч пригодится». Тот посмотрел на меня, потом на оружие, потом снова на меня. Помотал головой как норовистая лошадь. Это твоя добыча. Бери и не держи зла на меня. За что? В недоумении вытаращился на меня Вильям. Я без твоего ведома продал сто фунтов. Твое имущество. Возьми меч, он правда хорош. Лучше твоего поверь. Мы, дети, все отсознаем толк славном оружии. Стоф. а! «Коня твоего, что ли?» «Этот меч стоит дороже десятках таких коней», — предупредил меня Вильям. «Намного. Я не могу взять его». Утомил. «Бери, друг, повесь его на пояс. И красавица Биата точно не устоит перед прославленным Дрингом, не только красивым, но и богатым. И биться им научись, дабы толстому купцу не уподобляться», — добавил я и поспешил сменить тему, пока он не начал спорить. Тебе из добычи еще что-нибудь нужно? Уилл, разглядывающий узоры на своем новом клинке, молча покачал головой. Тогда продадим. Торговаться буду я, как стать смогу. Как скажешь. И сто фунтов выкупим. Но как следует отдохнуть в гостеприимном городе Эльхильфельде осенней осенним благодатью владычества великого конунга Роберта, четвертого этого имени, нам так и не довелось. Я-то никуда не торопился. По независящим от меня причинам, Но у Уильяму вдруг припекло. Сварти! Пропыхтел мне весь задохшийся Уильям, ворвавшись в комнату. Мне надо ехать сейчас! Я с трудом подавил раздражение, вот ведь раззуделся змеей у парня. Сходил бы к шлюхам или служанкам, заплатил монету другую, хотя они и так не против. Вдовицы еще в городе есть. Если веселыми девками брезгуют, вот чего ему так не вовремя прижало? подождала бы его ушастая обла еще с месяц, не скисла бы, а вось наела бы себе чего в нужных местах. Но брюжать не стал по этому поводу, ведь сказано про такие случаи красиво и правильно. Никто за любовь никогда осуждать другого не должен. Часто мудрец опутан любовью, глупцо непонятной. Мне вспомнилось, каким дураком выглядел я, когда волочился за аут, и я не стал злиться на друга. Но делом было не в любви и вообще не в бабах. Сегодня я видел отца. И что, не пора ли вам с ним поговорить? Думаю, он смирит свой гнев, узнав, что ты покрыл себя славой. Ты его не знаешь, бормотал Вильям, лихорадочно бегая по комнате взад и вперед. Он не отступится. Рот Ульбрихт вернет прежнюю славу и величие. Явно передразнивая кого-то, проскрипел мой друг. Я с такими речами был согласен. Род и семья выше всего. А с женой как-нибудь слюбится. Принесут щедрые дары в честь прекраснейшей дочери Ванов. А заделают сопляка а потом другого, и все наладится. Или вторую взять можно. Хотя две хозяйки в одном доме — это порой непросто. А можно не брать вторую, а завести любовницу. В общем, проблема решаемая. Я довел свои соображения до друга. И тот надулся и покраснел так, что мне показалось, что он сейчас лопнет и все вокруг забрызгает. «Возвращать славу и величие должен был мой брат», — прорычал Уилл. «С Белардом с детства возились. Все внимание и забота доставались ему. Ему должен был отойти Уйбрехт. Но три года назад он, пьяный, свалился с лошади и сломал спину так, что за него не брались даже лучшие целители». Коллега не может наследовать Майорат. И старшим стал я. Пойми, Сварти. Тяжело дыша, он свалился на свою кровать. Я люблю отца, мать и брата. Но свою судьбу буду решать сам. Я его понимаю. Сочувствую даже. Для меня, наверное, легче было бы рубиться с драуграми, чем вот так вот. Но что ж поделать? Иди, Вильям. Седлай коней. Раз пора, значит пора. А я пока соберу мешок и куплю харчи в дорогу. Ты еле ходишь, куда тебе ехать? Все будет в порядке. Я уже почти поправился. По пути остановимся на седмицу другую в каком-нибудь селе. Там дырка и подзарастет еще.